Глава восьмая. Наследница богатой семьи. Нинон подбежала к кондитеру. «Если Соне часы не нужны, продайте их мне», — потребовала лабрадориха. «Прости, выполнить твое желание невозможно», — спокойно возразила кошка. «Я хорошо заплачу», — не утихала Нинон. «Ты не работаешь». «Ходишь в гимназию», — напомнила кондитер, — «откуда у ученицы деньги?» Мама и папа дадут», — уверенно ответила богатая собачка. «У них больше денег, чем у всех здесь вместе взятых. Меня временно отправили к бабке, потому что родители очень заняты, но они мне все покупают». Чуткие уши мафи уловили тихое жужжание, — Пагль посмотрела на Нинон и увидела, что над ее головой летают жирные черные мухи. «Часы не продаются», — повторила Катя. «Сто золотых монеток», — объявила Нинон. «Давай прекратим ненужный разговор», — попросила Катя. «Какой торт ты решила заказать? Для кого?» «Продайте часы», — топнула ногой Нинон. — Немедленно! — Катя встала и отошла к окну. — Уходи! — Двести золотых монеток! — выкрикнула Нинон. Соня подняла голову. — Мама объяснила. Она никогда ни за какие деньги не отдаст треугольные часики. — Ни за какие деньги! — раскохоталась юная лабрадориха. Потом она вытащила из-за ворота платья цепочку, на которой висел очень красивый кулон. Рубиновое сердце, обрамленное жемчужинами, Показала украшение всем присутствующим и осведомилась: «Знакомая штучка!» «Прямо копия семейной реликвии Пуделихи Люки», — пробормотала Катя. «Она ею очень дорожит». Во-первых, медальон стоит огромных денег, а во-вторых, ей его подарила прапрапрабабушка Фася, которая хранит не одну семью, а целую больницу, поэтому никак домой не вернется. Многим людям от присутствия Фаси легче делается. «Нельзя бросить человеков, которым плохо», — отметила мафия. Нинон расхохоталась человеков мафия ты по размеру здоровенная а ума нет человеков научись говорить правильно людей люка сначала тоже гордо изображала никогда не продам подарок фасе ах ха ха за тысячу монеток кулон Мне в зубах принесла. Кланялась, благодарила, повторяла. Спасибо, дорогая, за помощь. Твои родители отдали за медальон прорву денег? Не поверила своим ушам Зефирка. У Жози сами собой поднялись вверх усы. Тысяча золотых монеток. «Даже представить подобную сумму невозможно!» Нинон вздернула голову. «Да, я единственная наследница одной из самых богатых семей прекрасной долины. У бабки временно живу!» «У Люки сгорел дом!» — произнесла Куки. «Ее щенятки обгорели. Мы хотели собрать денег, чтобы Пуделиха могла вылечить детей, начать строительство коттеджа. Но она сказала Черчиллю, спасибо вам до земли, у меня есть средства на все. Феня очень удивилась. А Люка и особняк возвела, и мебель купила, и щеняток здоровыми из клиники привезла. Так вот откуда у нее деньги». Она оказалась слишком гордой, чтобы принять нашу помощь. Продала семейную реликвию. Бедная Люка. Представляю, как ей было тяжело расставаться с рубиновым сердцем. Пудилиха прямо обрыдалась у папы в кабинете, захихикала Нинон. Умоляла дать кучу денег в долг. Но мой отец не глупый. Он нищенки ответил: "Я банкир. Если нужен кредит, пишите заявление. Но суду вряд ли дадут. Вы получаете невысокую зарплату. Продайте свой медальон и решите проблему." Нинон засмеялась. Бархатная коробочка, в которой рубиновое сердце лежало, вся мокрая была. Люка ее в слезах утопила. И теперь кулон мой и треугольные часики получу. Соне тоже может больница понадобиться. Наступит на подол своего уродского платья. Упадет. Лапы нос сломает. Семейная память не продается, — отрезала Катя. Уходи, Нинон. — Нет, — уперлась Лабрадориха. — Хочу эти часы. Они должны оказаться на моей лапке, чтобы все завидовали. «Чему?» — тихо спросила Соня. «Моему богатству, платью, туфлям, медальону, деньгам родителей», — перечислила Нинон. «Пусть все от зависти облысеют». «Тебя пожалеть надо» тихо произнесла Соня. — Это почему? — вмиг разозлилась Нинон. — Те, у кого вместо сердца мешочек монет, всегда несчастливы, — объяснила кошечка. — Им хочется стать богаче всех, но непременно найдется тот, кто еще богаче. У тебя кулон за тысячу золотых, а соседка носит браслет, за которой ещё больше отдала